Глава 17. Вера. Нет, все же Галицкий – неприятный тип. Есть люди, которые считают, что мир создан для того, чтобы прогнуться под их личные желания. Эдуард Галицкий был именно таким. Не знаю, что в нем так понравилось Эли, по мне, от самовлюбленных эгоистов лучше держаться подальше. Галицкий заливался соловьем, официант разливал в наши бокалы шампанское – Охранники мирно сидели за соседним столиком, а я посматривала в сторону своего пальто. План был очевиден – смыться отсюда как можно скорее и заняться тем, чем планировала – ёлкой и обоями. Надо только подгадать момент. Официанты начали приносить заказанные галецким блюда, и вскоре стол ломился от яств. Утка с черносливом и яблоками – оливье с телятины, равиоли с рикоттой и шпинатом. Чего здесь только не было. Эля заигрывала с Галицким. Он придвигался все ближе к ней. А я чего-то нервничала. Как оказалось, не зря. Обернулась и сердце замерло от страха. За столиком у окна Толик в компании двух автослесарей устроил свой собственный корпоратив. Строгий черный костюм. начищенные до блеска ботинки. Судя по тому, как Толик заигрывал с официанткой, он вышел на поиски новой подружки. Я отвернулась в тот же миг, но сердце колотилось, как бешеное. Надо же было галицкому привести нас именно в этот ресторан. Наша последняя встреча с Толиком закончилась на очень негативной ноте. Удивительно, что у него под глазом не красуется фингал, Я вложила в тот удар всю свою силу, и теперь спасательная мысль была одна – надо делать ноги. Больше никогда не пойду в ресторан с подружкой за компанию, вот к чему приводят случайные знакомства. Может сказать всем, что я пойду припудрить носик и тихо слинять, а если Анатолий решит пойти за мной?» Я сжимала влажной от напряжения ладонью сумочку и просчитывала шаги до висящего на общей вешалке пальто. И вдруг взгляд зацепил столик за искусственным камином и елкой. Там сидела драконша. Она уверенно лила в принесенный официантом кофе какую-то жидкость из маленькой бутылочки. А рядом с драконшей в шикарном темно-синем костюме сидел виновник всех моих бед – Калинин. Сердце ёкнуло. Костюм был ему очень даже к лицу. А взгляд серых глаз прожигал меня насквозь. Так, будто это я утром подарила кофе Галицкому. У них что, тоже семейные посиделки перед корпоративом? Почему все пришли именно в этот ресторан? А что, если Толик решит взять реванш? Он же опозорит меня перед всеми. Надо бежать. Пусть Калинин и предатель и слишком молод для серьезных отношений, но я совсем не хочу, чтобы он стал свидетелем того, как Толик отомстит мне за тот удар у автобусной остановки. В том, что Анатолий отомстит, как только меня заметит, я не сомневалась. Верочка, давайте познакомимся поближе. Галицкий коснулся моей руки. какая очаровательная женщина а я вас почти ничего не знаю вот ваша подружка Эля уже все о себе рассказала а вы молчите калинин за елкой откинулся в кресле назад и принялся тарабанить пальцами по столу в его серых глазах мерцала ярость кажется, кто-то ревнует Я не люблю говорить о себе. На всякий случай я отодвинулась подальше от галицкого Но Калинин продолжал прожигать меня осуждающим взглядом. «Не нравится, Максим Викторович? А вот нечего было утром воровать кофе из моей кофейни для другой!» Мелькнула мысль. И тут за столом Толика началось оживление. «За ВДВ пьем стоя!» Стопочки с горячительными напитками звонко стукнулись друг о друга. «Так, надо делать ноги!» Или сейчас, или никогда. Извините, мне надо припудрить носик. Я подхватила сумочку и бросилась к вешалкам, сняла пальто и заторопилась к выходу через другую сторону. Лучше уж через камин, ёлку и столик, за которым сидит драконша, чем столкнуться с столиком. В конце концов, мы с Калининым ничего друг другу не обещали. Подумаешь, прогулялись по ночному парку. Сделаю вид, что я не заметила его убийственного взгляда. Украдкой оглянулась и выдохнула. Кажется, Анатолий был так занят воспоминаниями о своем армейском прошлом, что не заметил мою скромную персону. Драконша стремительно доливала жидкость из бутылочки в почти пустую чашку с кофе и пританцовывала на месте под веселую рождественскую песню. Внезапно передо мной вырос Калинин. Его рука крепко перехватила мое запястье. «Максим Викторович?» «Какая неожиданная встреча!» Вздрогнув, подняла глаза я. От прикосновения его пальцев кожа вспыхнула. «Что, Вера, уже уходите?» Продолжая крепко удерживать мое запястье, ехидно поинтересовался босс. «Да». «Отлично, я вас подброшу». Я подняла голову, и вдруг потерялась во взгляде его серых глаз, и все перестало существовать. Толик, галицкий шумный ресторан. Был только он, Калинин. Да что ж это за напасть такая? Рядом с моим боссом школьное правило прекращает работать. Стоп! А почему никто не танцует? Раздался громкий голос Раисы Николаевны. Вера, куда вы собрались? Вздрогнув, Я отодвинулась от Калинина. Домой. Как домой? Нельзя домой. Немедленно вернитесь. Мы с вами даже не отметили Новый год. Но у меня обои. Какие обои? Забудьте о них. Официант, несите шампанское. Мы будем танцевать. Так, судя по всему, волшебная жидкость бутылочки уже успела захватить в плен разум Раисы Николаевны. Я подняла глаза и ужаснулась. Анатолий заметил нас с Калининым у двери и что-то говорил своим сослуживцам. А с другой стороны, продираясь через неудобно стоящую елку, к нам приближался один из охранников галицкого Нет, все же будет лучше, если мы пойдем. — напряженно пробормотала я и отступила к выходу. — Верочка, Эдуард Гаспарович — Просит вас вернуться за его столик!» Наклонившись ко мне, требовательно произнес охранник. «Передайте Эдуарду Гаспаровичу, что Вере некогда заниматься всякими глупостями!» Калинин взял меня за локоть и развернул в сторону выхода. Галицкий за своим столиком изумленно приподнял бровь и даже привстал. Видимо, еще никто не смел ослушаться его требований. «Вера, вас никто не отпускал!» Охранник крепко впился пальцами в мой второй локоть и развернул в сторону столика. Эдуард Гаспарович не любит, когда к нему относятся без должного уважения. «Кажется, вам уже сказали, что Вера занята!» Калинин дернул меня к себе. «Верунчик, далеко собралась?» Зазвенел в воздухе вкрачивый голос Анатолия. «Бежим, он бывший боксер!» «Еще и ВДВ служил!» Сдавленно пробормотала я и потянула Калинина к входной двери. Калинин, конечно, джентльмен, но точно не боксер. Будет очень печально, если Толик решит отработать на нем один из своих ударов. «О таком предупреждать заранее надо! В ВДВ мой самый страшный ночной кошмар! У меня первый муж в ВДВ служил!» Махнув редикюлем, рыкнула на меня драконша. и мы втроём оказались на улице. «И где этот Виктор Сергеевич?» «Сказала же ему, чтобы немедленно подогнал машину к ресторану!» Повертев по сторонам головой, Раиса Николаевна вытянула руку с радикюлем. «Такси!» – в отчаянии прокричала она. Видимо, давняя фобия давала себе знать. «Верунчик, а ты куда? Ну-ка, тормози! Долг платежом красен!» Толик качнулся, весело хмыкнул и в два счета оказался рядом с нами. «Зачем вам такси, бабуля?» «Это я, бабуля?» Изумленно выкатила глаза драконша. Позабыв о своем самом страшном кошмаре, она шагнула навстречу Толику. Размахнувшись, райса Николаевна хлестнула Анатолия по уху своим ридикюлем из красной кожи. «Ах ты старая!» Да говорить Толик не успел. Драконша заехала ему радикюлем в другое ухо. Тряхнув головой, Анатолий дерзко дернул меня на себя. «Черт с ней с этой теткой, а ты, Верунчик, иди сюда! Поверь, Олег был бы рад знать, что его родной брат хочет позаботиться о тебе и ребенке!» «Ребенке?» Сверкнула изумленным взглядом в мою сторону драконша. «Что еще за ребенок?» — А ну отпусти ее! — вмешался Калинин. Я обернулась и зажмурилась. Взгляд серых глаз моего босса пылал негодованием, но Толик, он же неуправляем в гневе. — Не понял? — обалдев от такой наглости, Толик выпустил мой локоть. — Офисный планктон заговорил? Резкий удар, и у босса на губах появилась кровь. — Нет! — жутко напугавшись, вскрикнула я. «Ах, так, да!» Калинин слегка побледнел, но тут же вернул четко отработанный удар в лицо сопернику. Анатолий качнулся и рухнул в сугроб. Из кармана его пиджака на дорожку выпала визитка с яркой надписью «Шиномонтаж у Толика». «Макс, ну ничего себе! Да ты герой!» – захлопала в ладоши драконша. «У моей мамы не было денег, чтобы отмазать меня от службы в армии!» Фыркнул Калинин. «Поэтому с такими товарищами у меня разговор короткий!» Я растерянно взглянула на торчащий из сугроба ботинки Анатолия, а потом кинулась к боссу. «Максим Викторович, простите!» Вытряхнув из сумочки влажной салфетки, я осторожно промокнула кровь на его губах. К ресторану плавно подъехала наша служебная машина. «Наконец-то!» – пританцовывая от нетерпения, заторопилась к машине драконша. «Это что еще за маньяк?» – изумленно уставился из окна на торчащие снега ботинки Виктор. «Папа, а ты что тут делаешь?» Мы все обернулись. По ступеням у входа ресторана торопливо спускался Эдуард Галицкий. Несколько мгновений Калинин смотрел на нашего нового водителя. потом на Галицкого. «Папа?» помрачнел он. «Так вот, кого вы приняли на работу, Раиса Николаевна?» «Как вы могли!» «Макс, послушай!» растерянно вскинула руки драконша. «Не собираюсь я никого слушать! Цирк уехал, а клоуны остались, да? Галицкого притащили к нам в компанию, потом нового водителя попахивает рейдерским захватом!» «Макс, «Ты все не так понял! Тебе нужна помощь!» «Все я прекрасно понял, и ни в чьей помощи я не нуждаюсь!» «Стоп! Он что, мой сводный брат?» Галицкий окатил Калинина изумленным взглядом. «Запомни, у меня нет братьев, и отца тоже нет!» С презрением ткнув миллионера пальцем в грудь, Калинин направился к такси, одиноко стоящему у обочины дороги. «Вера, ты едешь?» Или так и будешь стоять рядом со своим неудавшимся ухажером?» Он опалил меня полным ярости взглядом. «Это я неудавшийся ухажер?» – побагровил Галецкий. В припорошенных снегом кустах зашевелились ботинки, принадлежавшие Анатолию, я вздрогнула. «Поеду». И послушно села на заднее сиденье такси. Меньше всего на свете мне хотелось оставаться в компании неудавшихся ухажеров и странных родственников босса.